Да, сын мой, ты прав, путь любви есть путь кратчайшего достижения. Казалось бы, какое отношение любовь имеет к трудностям жизни, но сердце, сознательно напряженное в любви и любовью к владыке, столь же легко преодолевает любое препятствие, любую трудность, и как орел пролетает над пропастью, даже не замечая ее. И там, где самость бредет, спотыкаясь, отягощенная своими порождениями, легко и свободно и победно ступает нога несущего в сердце любовь и преданность своему владыке. «Сын мой, подумай о том, какая неодолимая мощь заключается в чувстве любви». Вот ты, сердцем и духом указ мой, принявший и сознательно пламень любви к отцу своему усиливший, видишь и чуешь всем существом своим, как свободно и легко ринулся дух твой к свету, влекомый неодолимую силой магнита. Любовь — это крылья духа. Крылья духа — любовь к владыке. И если хочешь преодолеть все, если хочешь идти неотменно, если хочешь побед на и труднейших, если хочешь достичь высочайших вершин — то скажу я тебе лишь одно слово люби. Тот, кто понял и почуял тайну этого великого чувства, воистину победитель, ибо нет ничего и никого, чтобы могло стать между твоей любовью ко мне и мною. Как мощный пламень, сметает чувство любви, все препятствующий, стоящий между мною и тобой, тогда путь прям и чист, ибо близок тогда владыка. Сын мой, помни. Рычагом любви поднимешь любую тяжесть. Архимед думал, что он смог поднять землю, если бы нашел для своего рычага точку опоры. Сын мой, воистину, рычагом любви сможешь поднять и возвысить малую планету. Любовь — это ключ от врат моего сердца. Ею достигнешь, и ею победишь всех и все. И если сердце твое переполнено любовью к владыке, ее десятикратно. Если усилил ее в десять раз, усиль ее в сто. В тысячу раз памятую завет о беспредельности качества. Сын мой любимый, любовью к своему владыке свершишь дела, которые войдут страницы героических усилий духа в сокровищницу писания человечества. Моя рука над тобою, и дух мой готов всегда ответствовать зову любви, ибо сказал, что зов любви принесет ответ возлюбленного. Хочешь быть со мною — люби. Хочешь быть с нами — люби. Хочешь путь преображения сделать явью — люби, люби, люби. Любовью достигнешь всего, чего хочешь. Любовью достигнешь недостижимого. И чем больше будешь любить свою владыку, тем ярче и пламеннее будет пылать огненный цветок духа. Я твой владыка, сущий в твоем существе, в лучах твоей любви, три луча в тебе утверждаю. Огненное чудо лучей духа рождается из самой сущности любви. Любовь — это устои серебряного моста, любовь — это мост света. Любовью, любовью, любовью достигнешь ты счастье свое». По нитям любви струятся лучи мои в твое сердце, как волны сквозь прорванную запруду, и наполняют дух ликованием. Я, тебя призвавший на великое дело, могу свершить его лишь силой твоей любви ко мне. А мою любовь ты знаешь. Дай мне свою» и чем мощнее будет она возрастать, тем мощнее будут тебя окутывать волны моего света, пока свет от света, который в тебе не станет светом без тени, светом моим в тебе явленным полным. светимость твою в сыне утвержу, светом моим свет твой насыщаю субстанцией счастья, но счастье не от мира сего, ибо счастье радости есть особая мудрость». Любовью своей озаряя, тебя веду к вершинам достижений. И малость твою, и недостатки твои, и лунные отзвуки прошлого сожгу и придам уничтожению на огнях любви сердца. И малое притворю в великое, и свет мерцающий сделаю светом, сияющим ослепительно, дабы видели все мощь Отца Сыне Оявленную». Отныне называю Тебя носителем моего света, и свет, который в Тебе да будет света, чем миру, и все, чего Ты не возжелаешь во имя света, дам. В лучах любви моей, соединенной с любовью Твоей, ручаюсь о победе света. Ключ любви открывает сердца человеческие, любовью к ним малым привлекал к себе миллионы, этим магнитом творил дела». Даю тебе власть над сердцами людскими и ключ от них, и имя ему — любовь. Через любовь ко мне подойдешь к пониманию любви космической, а через нее и к осиротевшему, и оскудевшему человеческому сердцу мира. Ибо власть дал. Учись на малых явлениях жизни, ибо из малого растет великая, таков путь жизни». Не упусти и не пропусти алмазов малых возможностей. Орлиный глаз нужен для распознавания малого. Твори любовью к владыке, иди любовью к владыке. Рука моя с тобою во всем, что рождено любовью ко мне. Отец, отец, отец мой, любимый отец, отец света, отец жизни, в руки твои придают дух мой, да будет молитва твоя. Чудом жизнь твоя стала. Светом сменился сумрак, Близостью владыки наполнена жизнь. Благо тебе, меня принявшего В сердце любовью. Аум.